Глава 18. Никчему было задаваться вопросом, что он делает тут в этот час с этими людьми, добрыми друзьями, которых он не знал вчера и не узнает завтра, людьми, с которыми он по чистой случайности пересекся во времени и пространстве. Бэбс, Рональд, Осип, Джелли Ролл, Эхнатон, какая разница? Привычные тени в привычном свете зелёных свечей. Бянка в самом разгаре, а водка что-то слишком крепкая. Если бы всё это можно было экстраполировать, разобраться в том, что такое клуб, что такое Cold Wagon Blues, понять любовь магии, постичь всё до мельчайшей зазубренности, всё, что ощущаешь кончиками собственных пальцев, каждую куклу и того, кто дёргает её за ниточки. осознать скрытый механизм любого чуда и воспринять их не как символы иной, возможно недостижимой реальности, но как сила творящая начало, ну и язык, какой кошмар, указывающая в каком направлении бежать. Если бы всё это было возможно, то кинуться по этому пути следовало бы вероятно сию же минуту, но для этого Надо оторваться от эскимосской шкуры. Чудесный, тёплый и почти душистый до ужаса эскимосской. Однако надо оторваться и выйти на лестничную площадку, спуститься вниз, спуститься одному, выйти на улицу, выйти одному и пойти, пойти одному до угла, одинокого угла до кафе Макса, одинокого Макса. до фонаря на улице Бельшаз, где где ты один и возможно один уже с этой минуты, но все это пустая метафизика, потому что Арасио и слова, короче слова для Арасио, этот вопрос столько раз пережевывался в бессонные ночи. Взять бы за руку магу, магу, маг, мага, магиеня, вывести ее под дождь. увести за собой, как дымок сигареты, как что-то своё неотъемлемое, увести под дождь, и снова заняться любовью, но так, чтобы и маги было хорошо, а не только за тем, чтобы побыть вместе и разбежаться, словно ничего и не было. Ибо такая лёгкость в отношениях скорее всего прикрывает бесполезность любых попыток по-настоящему стать близкими. На такую близость способна марионетка, действующая в соответствии с алгоритмом Грубо говоря, общим для учёных собак и полковничих дочерей. И если бы всё это, жеденький рассвет, который начинал липнуть к окну мансарды, и печальное лицо Маги, глядящей на Григоровиуса, глядящего на Магу, глядящую на Григоровиуса, и Бэбс, которая снова плачет в тихом углу, невидимая для Рональда, А тот не плачет, а словно утонул в нимбе сигаретного дыма и водочных испарений, и Переко, этот испанский призрак, взобравшийся на табурет презрения и дешёвого словоблудия. Если бы всё это можно было экстраполировать, если бы всего этого не было, не было на самом деле, а лишь находилось здесь для того только, чтобы кто-нибудь кто угодно, но в данный момент он, потому что именно он об этом думал, и только он мог с точностью узнать, что он думает. Вот тебе затрёпанный старикашка картезий. Чтобы кто-нибудь из всех, кто здесь есть, попотев, как следует, вгрызаясь зубами и вырывая, уж не знаю что, но вырывая с корнем из всего этого смог выдавить крошечную цикаду спокойствия, малюсенького сверчка радости и выйти через какую угодно дверь в какой угодно сад, столь же аллегорический для всех остальных, как и мандала аллегорична для всех. И в этом саду сумел бы сорвать один единственный цветок, и пусть цветок этот будет мага или бепс или вонг лишь бы их можно было объяснить и объяснив воссоздать где-нибудь вне клуба представить какими они становятся вне этих стен, когда выйдут за этот порог. Наверное, всё это ни что иное, как тоска по земному раю, по идеалу чистоты, при том, что чистота неминуемо будет плодом упрощения. Пал слон, пал ладей, пешки покидают доску. И посреди поля огромные, как антрацитные львы, остаются короли в окружении самого чистого, самого непорочного, бьющего суда конца воинства. На заре в роковом поединке скрестится копье и станет ясно, кому какая участь и наступит мир и покой. Да, идеал беспорочности и чистоты в совокуплении кайманов А какая может быть чистота у этой, Боже ты мой, Девы Марии с грязными ногами? Невинно чистая шиферная крыша, на которой сидят голуби и само собой гадит сверху на головы дамам, а те выходят из себя от бешенства и дурного характера. Чистота у ради Бога, Арасио, ну ради Бога, чистота хватит. Ну, иди. Иди в отель Прими душ, почитай Собор Парижской Богоматери или Волчица из Машкуль, примечание роман Александра Дюма конец примечания. Протрезвей в конце концов. Тоже экстраполяция. А как же? Чистота. Жуткое слово. Чисто. А потом та. Вдумайся, какой высок из этого слова выжил Бриссе. Да ты не как плачешь. Эй, ты плачешь? Понятие тут чисто ту, как понимаем чудо богоявления, damn the language (примечание: проклятый язык, английский конец примечания). Не умом понятие воспринять как чудо. И тогда почему не допустить мысли, что можно обрести потерянный рай? Не может такого быть, что мы находимся здесь, а существовать не существуем. Бриссе. Человек произошёл от лягушки. Blind as a bat, drunk as a butterfly. Footou roulement footou devant la porte que peut-être. Примечание: слеп как летучая мышь, пьян как мотылёк английский. Пропал грандиозно пропал у самых ворот, которые быть может. Французский конец примечания. Кусок льда на затылок и спать. Но вот проблема, кто играет? Джонни Додс или Альберт Николас? Додс почти наверняка. Однако надо спросить у Рональда. Скверный стих бьет крылом в окно мансарды, перед тем как отзвучать и пасть в забвенье. Что за чёрш? Для чего же я пьян? The Doors of Perception by Aldous गेट युर सेल्फ एन बीट ऑफ मिस कल ब्र जैस्ट इज बल एंड प्रि वे ओल्डल हक वजमिक बराचित सशक त्राफ कर्श बलूस इपनोस एंड गया दवाचरीशन जोन दबुपरी खोज कमचम Ударник никто иной, как Зути Синглтон, эрго кларнет Джонни Доц. Примечание. Эрго тут следовательно. Конец примечания. Джазология наука детективная и легко даётся после 4 часов утра. Совет бесполезный для приличных господ и духовных лиц. Давайте всё-таки серьёзно. Арасио, прежде чем попробуем принять вертикальное положение, И направиться на улицу? Давайте-ка зададим себе вопрос, положим руку на сердце, руку на сердце, или зуб на зуб, словом что-то в то этом роде. Топономия, топономия, анатомия в двух томах с иллюстрациями. Зададим же себе вопрос: стоит ли браться за это дело? И если да, то сверху или снизу? Однако ж совсем неплохо. Мысли ясны, водка пригвождает их как булавки бабочек. A это a. A rose is a rose is a rose. April is the cruellest month. Примечание: здесь роза есть роза есть роза есть роза. Апрель самый суровый месяц. Английский цитаты из Stein и Ella. Так конец примечания. Все по местам, всему свое место. И каждую розу на ее место, а розы есть розы есть розы есть розы. Ууу, beware of the jabberwocky, my son. Примечание. Обоисься, Бармаглота, сын. Английский из стихотворения Люиса Карола. Конец примечания. Арацию чуть поскользнулся и ясно увидел все, что хотел увидеть. Он не знал браться за дело сверху или снизу и надо ли выбиваться из сил. или вести себя как сейчас рассеяно, не сосредотачиваясь, глядеть на дождь за окном, на зеленые свечи, на пепельное точно уягненное лицо маги и слушать Ма Рейни, которая поет джилли бинс блюз. Пожалуй, лучше так, лучше рассеяно и не сосредотачиваясь ни на чем, в особенности впитывать все словно губка. потому что достаточно смотреть хорошенько и правильными глазами, всё впитаешь как губка. Он был не настолько пьян, чтобы не чувствовать. Его дом разлетелся в дребезги, и в нём самом ничто не осталось на своём месте. Но в то же время это было так чудесным образом, так на полу, на потолке, под кроватью и даже в тазу плавали и сверкали звёзды, и осколки вечности, стихии подобные солнцу, и огромные лица женщин и котов, горевших яростью, присущей обоим этим радам. И всё это вперемешку с мусором и яшмовыми пластинками его собственного языка, где слова денные и ночные яростно сражались и бились, как муравьи со сколопендрами, и где богохуйство сожительствовало с точным изложением сути вещей, а чистый образ с отвратительным жаргоном. Беспорядок царил и растекался по комнатам. Её волосы обвисали грязными прядями, глаза поблёскивали стеклом, на руках полно карт и ни одной комбинации, и повсюду, куда ни глянь, неподписанные записки, письма без начала и без конца, на столах остывающие тарелки с супом, а по полу сеем трусиками, гнилыми яблоками, грязными бинтами. Всё это разрасталось, разрасталось. не превращалась в чудовищную музыку, ещё более страшную, чем плюшевая тишина ухоженных квартир его безупречных родственников. Но посреди этого беспорядка, где прошлое не способно было отыскать даже пуговицы от рубашки, а настоящее брилось осколком стекла, поскольку бритва была погребена в одном из цветочных горшков посреди времени, готового закрутиться подобно флюгеру под любым ветром. Человек дышал полной грудью и чувствовал, что живёт до безумия остро. Созерцая беспорядок его окружавший и задавая себе вопрос, что из всего этого имеет смысл? Сам по себе беспорядок имеет смысл, если человеку хочется уйти от себя самого. Через безумие, наверное, можно обрести рассудок, если только это не тот рассудок, который всё равно погибнет от безумия. Уйти от беспорядка к порядку, подумал Оливейра. Да, но есть ли порядок, который не представлялся бы ещё более гнусным, более страшным, более неизлечимым, чем любой беспорядок? У богов порядком называется циклон или лейкоцитоз. У поэтов антиматерия, жёсткое пространство, лепестки дрожащих губ. Боже мой, как же я пьян! Надо немедленно отправляться спать. А Мага почему-то плачет. Ги исчез куда-то. Этьен заперико. А Григоровичус, Вонг и Рональд не отрывают глаз от пластинки, что медленно крутится тридцать три с половиной оборотов в минуту не больше не меньше, и на этих оборотах Оскарс Блюс, но, ну, разумеется, в исполнении самого Оскара Питерсена. Пианиста, у которого есть что-то тигриное и плюшевое одновременно. В общем, человек за роялем и дождь за окном. Одним словом, литература. В скобках глава сто пятьдесят третья.